Мертвого классика легко похлопывать по плечу. Из личного опыта. Этот разговор, свидетелями которого вы были в предыдущей главе, происходил где-то через полтора года после выписки моего друга из больницы. Я тогда почти на неделю застрял в Москве по издательским делам, соответственно, имел массу свободного времени по вечерам. Тогда-то Оболенский и напал на меня со своей историей. Как уже говорилось, публиковать свои мемуары он не собирался, но был от души счастлив, найдя в моем лице благодарного и терпеливого слушателя. Я же поначалу внимал ему очень рассеянно. Знаете, когда пишешь фантастические романы... Вокруг неожиданно начинают появляться всякие разные люди, так и норовящие совершенно безвозмездно подсунуть тебе очередную гениальную идею для будущего романа. Они бы и сами с удовольствием написали, да все как-то не с руки, а так пусть хоть знакомый писатель попользуется. В 99 случаях из ста это скучнейший бред, почерпнутый из дешевенькой фэнтези и нетребовательного кинематографа. Отвечаешь вежливой улыбкой, обещанием обязательно подумать, и соискатель уходит счастливый, в полной уверенности, что он облагодетельствовал и меня, и человечество. Но вот в данном конкретном случае... С каждым днем я убеждался, что сумбурный рассказ Льва нравится мне все больше и больше, буквально не выходит из головы. В порыве какой-то безумной эйфории я даже почти взялся за тетрадь, но быстро одернул себя. «Что ты делаешь?» — укоризненно обратился мой трезвый разум к расшалившемуся вдохновению. «Тебе нельзя об этом писать. Мало того, что ты не был личным свидетелем указанных событий, мало того, что на эту тему уже существует ряд книг и кинофильмов, так ты еще и пытаешься составить конкуренцию бессмертному Леониду Соловьеву не отпирайся. Что бы и как бы ты ни написал, все равно это будут сравнивать именно с Соловьевым, ибо его роман заслуженно признан классикой. Пытаться сказать что-то новое о агдатском воре и хадже на середине не только глупо и смешно, но безнравственно и преступно. Придумай своих героев, о них и пиши. Зачем же красть чужое?» Все справедливо, мне нечем было крыть. Мое вдохновение выкинуло белый флаг и почти месяц честно молчало, исправно соблюдая условия обоюдного перемирия. Я не воюю с Соловьевым, не спорю с ним и уж тем более, упаси Аллах, не конкурирую. Ничего такого, просто через месяц вдохновение подло по-партизански сунуло мне карандаш в руку и пододвинуло стопку бумаги. Неделю или две мы с ним трудились в тайне от всех. Потом мой трезвый разум, полистав наши заметки, плюнул и махнул рукой. Шайтан с вами, делайте, что хотите. Быть может, из всей этой белиберды что-то и получится. Но помните, я вас предупреждал. Высший суд Эмира вызвал всех четырех пострадавших. Палач с удавкой, палицей и ятаганом уже стоял у коврика крови. Эмир Багдада во что бы то ни стало намеревался выяснить правду. Следствие проводилось рано, примерно в 9 утра, через день после ночи бесчинствующих демонов. Как я предупреждал, названий у этой ночи было множество. Думаю, настало пора остановиться на личности Эмира поподробнее. А то мы уже неоднократно упоминали об этом человеке, зачастую рисуя его самыми черными красками, хотя на самом деле вряд ли все было так уж однозначно. Селим ибн Гарун аль Рашид сел на трон, будучи вполне зрелым сорокалетним мужем, опытным в политике, дипломатии и воинском искусстве. Его приход во власть был абсолютно законным. Отец умер своей смертью. Иных претендентов на престол не оказалось, так что все обошлось без интриг, заговоров и дворцовых переворотов. Новый мир не задушил город налогами, не проявлял излишнего самодурства и наверняка являлся не худшим правителем, если бы не один пунктик педантичность. Очень редкое качество для восточного человека, я вас уверяю. Так вот. Еще мальчиком Селим доводил до слез всю прислугу требованиями четко и неукоснительно исполнять все его приказы. Дальше больше. Во времена его правления самым большим преступлением считалось нарушить букву закона. Даже не сам закон, а его скрупулезное дословное толкование. Организовав первый в истории исламского мира крестовый поход против порока, он начал с искоренения воровства. Везде, во всем, вплоть до мелочей, независимо ни от чего, никаких прощений или смягчающих обстоятельств, за все и всегда одна кара — казнь. Следующим пунктом намечалась борьба за нравственность. Полное уничтожение гулящих женщин, мгновенная смерть за любую измену мужу, формально требовалось лишь заявление супруга. Никакого кокетства, танцев живота, хождение по улицам только в чедре, полная покорность и безмолвие, иначе обезглавливание. Представляю, что началось бы в славном городе Багдаде, если бы внимание мира не было отвлечено досадной заминкой в пути исследования битвы с грехом воровства. Этой помехой И был наш общий знакомец-багдадский вор Лев Абаленский. Селим Ибн Гарун Аль Рашид на этот раз позволил себе надеть маску всемилостивейшего и добрейшего государя. Поскольку в городе начались неконтролируемые беспорядки, то разумнее было не размахивать, как попал разящим мечом правосудие, а с похвальным терпением выяснить обстановку, понять, где прячется корень всех зол, дабы пресечь его одним рубящим ударом. Прямо перед троном распростерлись Ниц, глава городской стражи, достославный господин Шехмед, его удалой племянник Али Каирская ртуть, почтеннейшая госпожа Далила Хитрица и ее достойная дочь Зейнаб по прозвищу Мошенница. Эмир отдавал себе отчет в том, что разговор будет долгим, а потому начал с небольшого вступления. Мои верные слуги доложили мне об удивительной ночи, когда двор долилы хитрицы превратился в позорище всего Багдада. Никто не спал, и все сбежались посмотреть на чудесное сражение черных и белых демонов, избивавших друг друга прутьями и подушками так, что перья взлетали выше минаретов. В Багдаде говорят, будто бы белых демонов – породила целомудренная Зейнаб, показавшаяся всем в совершенно голом виде с христианским крестом во лбу. А черных произвела из своего чрева благопристойная вдова Далила, чей траурный наряд был исполнен исключительного бесстыдства. Предводителем белых почему-то оказался молодой батыр Али, напавший на своего же дядю Шехмета, принявшего сторону черных. Мои стражи взяли всех без разбору, не дожидаясь, пока война одного двора захлестнет весь город. Остаток ночи вы провели в тюрьме и были выпущены лишь на утро. За следующий день и ночь все успели подумать о своем положении, которое подобно опасному хождению по зыбучим пескам. Одна роковая ошибка и... Повелитель выразительно указал мизинчиком на щербато-улыбчивого палача. «Я очень хочу знать, что же произошло на самом деле!» Четверо конкурсантов, перемигиваясь и перетыкиваясь локтями, решали, кто же начнет первым. Желающих почему-то не было, хотя у каждого по-своему накипело. Тем паче, что всех четверых на деле объединяла одна беда, существование которой они ни за что не хотели бы признаваться. «Пускай начнет высокородный господин Шахмет, глава городской стражи, отвечающий за спокойствие и порядок в моем доселе спокойном Багдаде!» «О, светоч разума, вместилище справедливости и сосуд закона!» «Великий эмир, неспосланный благословенным Аллахом, да продлит он дни твои бесконечно для устрашения врагов и наполнения радостью сердец всех истинных мусульман!» С несвойственной ему суетливостью пустился перечислять начальник багдадской стражи, но вовремя, уловив дрожание кончика на скалиевой туфли великого эмира, быстро прервал словословие и перешел к делу. По мере его повествования лицо Верховного правителя медленно, но верно вытягивалось к низу.